Угу. У нас вторая часть занятия про обереги. И у нас тут кучка вопросов. Как правильно утилизировать оберег? Чуть позже расскажу. Или давайте сразу тогда скажу. Значит, нужно его сжечь. Сжечь и пепел отправить в землю. Туда, где люди вот прям так ногами не ходят. Можно, если сильно прям значит, смущает в землю, то можно немножечко, так знаете, лопаткой, значит, землю подковырнуть и куда-то там положить. Так, можно ли сплести оберег и дать прочитать после этого человеку заговор в том случае, если он живет далеко? Будет ли он его оберегать в полную силу? А, значит, Не, не понимаю, зачем давать заговор, читать человеку. Можно сделать просто по фотографии, и он будет работать тогда. А, сплести оберег и дать прочитать. Нет, а оберег, именно плетённый на руку, плетётся только в присутствии человека, более того, прямо на руке у него. Вот, а если... Также, ну смотрите оберег на фотографию это второй по силе оберег и мало того он дистанционный поэтому он вполне внятно работает то есть у меня у знакомой, прям вот я недавно мне дали значит этот случай для как бы для примеров видимо. У меня, у знакомой на папе был оберег на фотографию. У него к этому работа работа, связанная то ли с водой, то ли с чем-то. Он, короче, категорически отказался носить эту штуку на руке. Вот. И мы сделали ему на фотографию. И она мне звонит, значит, в ужасе. Ксюша, у папы проблемы, у него оберег испортился, давай делать новый. Я говорю, подожди, успокойся, как ты поняла, что он испортился? Она говорит, у него воск отошёл. Я говорю: "Прости, пожалуйста, ты что, полезла в этот в конверт?" Она говорит: "Ну вот, она, значит, меня меня успокоила наоборот. А, значит, у отца начались какие-то проблемы в жизни. Ну и она, собственно, дочка, ну, клиентка моя, заподозрила что-то. Ну, думает, мало ли что. Аккуратненько вскрыла конверт и обнаружила, что воск от от фотографии правда отошёл. Так, а плюсики это я, значит, не спросила, все ли на месте, да? Ну, простите, пожалуйста. Вот, собирайтесь, значит, запись будет. Мы ещё ничего такого сказать не успели. Спасибо. А, вот, ну и, собственно, как бы увидела, что а, это заговор, э, это заговор, воск отошёл от э, фотографии, вот, и они с мужем, у неё муж-торолог, они с мужем проверили, значит, прям по картам, нужно ли переделывать оберег, выяснили, что нужно переделывать, и мы таким образом переделали. Вот, то есть, правда, прям он внятно достаточно работает, и дистанционно, ну, я бы рекомендовала делать именно его. Так, эффективный заговор на торговлю. На торговлю. У нас, если я не ошибаюсь, в следующий раз будет тема денег и финансов. Вот. По-моему, в следующий. И, значит, там будут... Наверное, всякие заговоры на торговлю. Какие еще есть дистанционные береги? Что можно сделать? Значит, вот самый сильный на фотографию, и можно наговорить некий там камушек, кристаллический некий предмет через skype например. Так. Сама фотобумага имеет значение? Нет, не имеет значения. Так, техника изготовления, собственно, сама. Значит, самое важное, в общем, в в создании оберега, это то, что нельзя замолкать во время, ну, то есть, если вы уже начали. Значит, вот я начала, так, тут у меня написано, нет, что... Да, вот, что вначале, значит, тот ченаж, потом три обязательных заговора, вот которые у вас там отмечены как обязательные, каждый из этих заговоров по три раза. Вот, и если я уже начала плести или заливать фотографию воском, то замолкать уже нельзя. То есть я могу, если я вдруг там, не знаю, каким-то мистическим образом забыла вообще все заговоры, какие там собиралась вплетать, ну вот как-то так вышло, может быть сопротивление пространства или какая-то магия сильная на этом человеке вот то значит я могу просто там читать например, «Отче наш или какую-то там молитву другую может быть может быть может быть богородица Дева радуйся вот то есть по сути любые молитвы какие мы помним какие если мы какие-то знаем наизусть Вот, но желательно, если прям вот не уверены в себе про то, что вы там можете забыть, лучше держать рядом бумажку распечатанную с этими заговорами. Или, в общем, книжку магическую, куда вы их там переписываете. Вот, а если будете заводить себе, значит, магическую книгу, то не пишите туда заговоры про запас. Ну, то есть на будущее. Это я у вас тоже мигаю или только у себя? с видео. Да, да. Да, это только у себя или у вас тоже. Но главное, что сейчас все хорошо, правильно? Все меня слышат. И все время воронкой крутить. Да, Ирина, воронка включится. Спасибо. Сейчас сейчас уже все хорошо, правильно? Значит, воронка включится автоматически и будет, собственно, держать держаться, пока вы будете читать. Если вы будете читать достаточно внятно и правильно. Если вы будете просто бурчать, я почему в прошлый раз, значит, столько внимания уделила про то, как именно читать заговоры, потому что, по сути, без этого, ну, не получится грамотно, ну, правильно, сильно сплести оберег. Поэтому, в общем, мы с вами созванивались, с кем еще не созванивались, то давайте, правда, созвонимся. Я даю, в общем, внятные советы, то есть объясняю. Вы, например, там считаете, что у вас все работает, а я вам там со стороны четко скажу, что вот там такой-то работает, такой-то не работает. Или там вот здесь там лучше работает уделите внимание там тому то и тому то вот а почему нельзя значит заговоры да про запас спасибо <с> я уже забыла с чего ушла а, значит потому что таким образом вы можете а, привлечь себе значит собственно ту ситуацию в которой для которой предназначен этот заговор хорошо если у вас просто придет клиент с таким запросом А если, не дай бог, у себя, что вам придётся включаться, значит, и этот заговор себе делать. Вот, поэтому э, пишем только прямо перед началом работы. Ну, не знаю, там, вот вечером я, значит, э, уже договорились там с клиентом, что я еду э, ему, там, не знаю, сущности из квартиры выгонять. И вот я могу, да, заранее там с обеда сесть и, значит, переписать сюда этот заговор. Но, а, то есть, и даже если, например, у меня там за, в течение дня этот клиент каким-то образом там перенесёт или отменит встречу, ничего страшного. Писала я этот заговор в книгу уже под запрос. Ну, значит, придёт там другой клиент. Вот, потом. А, магическая книга. Ну, это как бы книга теней, если её можно так назвать. Это некая тетрадка. Очень удобно завести себе тетрадку с кольцами, знаете, такую эту? Такую... Ну, обычная тетрадь, короче, с кольцами, где куда блоки вставляются. Для того, чтобы можно было при желании а, вытащить листочек, во-первых, почитать с листочка, если книгу там держать неудобно, или она как там закрывается. Вот, и для того, чтобы можно было доставлять еще листочки. Обычную тетрадку неудобно в, в связи с этим. Вот. А... Ну, собственно, вот. Н не буду больше ничего про нее говорить. Пасхимник, это кто? А, ну, это кто-то... А... Опять мигает. Вот видите, говорю я про это, про магию. Уже про такую рабочую магию практическую. Пошел разговор, и камера начала мигать. Пасхимник, ну короче, это тоже разновидность некого мага. Видимо, не совсем светлого. А, это из-за сетки жизни такое получается, да, скорее всего. То есть уже зажглась лампочка, что вот я готова работать, я приготовила этот заговор, и, соответственно, высшие силы приведут ситуацию, дай бог, если просто у клиента. А если у меня просто в компе заговоры, да, в компе, в планшете, в телефоне, где где хотите. Гремора, гримуар, да, красивое название. Так. Так вернемся к нашим заговорам значит вот э, про нельзя значит замолкать то есть я вот начала читать то есть прям вот э, значит сочи наш там дальше обязательные заговоры еще может быть туда какие-то дополнительные если я хочу у вас там в этих отмечены что же она у меня мигает то вот И вот пока я не доделаю до конца полностью оберег, прекращать говорить нельзя. То есть вот до последнего отче наш, до последнего аминь отче наш, нельзя замолкать на это время. То есть на время создания оберега мы постоянно говорим соответственно отсюда сразу значит отпадают вопросы про сплести там веревочку значит на шею там под крестик или еще что-нибудь такое значит там пояс на это наталью вот я думаю что тут понимаете что это практически ну это это очень сложно это больше двух часов проверяли плетется такое значит веревочка на шею для крестика около двух с половиной часов плетется но вот все это время не прекращать нужно говорить Вот, значит, да, весело. В начале и в конце оберег на человека открывается и закрывается молитвой «Отче наш». То есть я начинаю, читаю «Отче наш», и заканчиваю плести, тоже читаю «Отче наш». В обереге должно быть вот этих вот обязательных заговоров, которые у вас там от, значит, магического... Сейчас я посмотрю, как они у вас там называются. Защита от... А, это второй... Значит, вот, от магического воздействия, первый он у вас, защита от неприятностей, это э, обращение к ангелу-хранителю. И третий, от нападений, вот это обязательные заговоры в оберег. То есть по ритуалу вот три этих обязательных заговора, то есть стандартно, чётко должны быть в этом обереге. И каждый из этих заговоров читается минимум три раза. Больше можно, меньше нельзя. Будет ли показано, как плести и говорить одновременно? Да, да, будет. Вот, а, вот, я вам сюда, значит, в технику не... А, ну ладно. Нет, давайте скажу сразу, вдруг я там забуду. Значит, в плетеном обереге на аминь обязательно должен приходиться узел. Вот вы там читаете заговор, дошли до аминя, То есть вот понимаете, что в плетеном обереге в этот момент вы должны на аминь завязать узел. Узлы без аминя могут быть. Аминь без узла быть не должен. Их по очереди читать или чередовать. В любой последовательности. Ходите там первый, первый, потом второй, третий. Хотите первый, второй, второй, второй, потом третий. Или там третий, третий, потом первый, второй. Абсолютно как вам удобно. Как они у вас пойдут. А как рассчитать хватит ли веревки или она может получиться очень длинная сейчас расскажу так значит дополнительные заговоры в оберег можете вот помимо тех которые я вам дала в раздатке еще там любые какие-то свои которые не противоречат тому которые не привязаны к жестким четким ритуалам можете сюда да вплетать вот а главное чтобы всего заговоров в обереге было не больше девяти штук. Соответственно, если у нас три обязательных, то у нас дополнительных должно быть не больше шести штук. А, к слову сказать, по-моему, я в прошлый раз упоминала а, о том, что у меня сейчас практически во всех оберегах а, дополнительно он начал сам вплетаться, и вот значит я его сейчас там чаще всего уже вплетаю как обязательный. Это обращение к ангелу-хранителю из предыдущей раздатки ангел попечитель ангел сохранитель ангел заступить перед господом помолись то есть вот этот заговор он у меня первые разы то есть какое-то количество берегов назад вот начал вплетаться туда сам ну то есть как бы я в конце заговора понимаю что я его прочла вот он сам туда взял и вплелся второй раз сам вплеса на третий раз я поняла что ну надо уже тогда значит до третьего раза договорить вот и вплела его еще раз Точно, он у меня туда прям сам попросился. Получилось в обереге два заговора обращения к ангелу-хранителю. Видимо, человеку очень нужно было. Вообще, обращайте внимание при любых, значит, магических практиках, при любых чтениях заговоров, обращайте внимание на действие с потока. Ну, то есть как вот когда оно делается само. Когда там Ну ладно, я про, про снятие магии как-то, значит, это всё больше У меня практика-то, она больше вот там, вот, то есть где, вот какое движение, какое что, что там должно быть сюда, значит, вплетено, вот как у меня вот этот заговор, то есть он вся, сам взял туда и вплёлся, вот. Так как же подгадать, чтобы Аминь с узлом совпадал? просто пока плетете, понимаете, что у вас там строчка последняя заговора идёт, но ну подождите, как бы подготовьте узел, но ну не затягивайте его. А в это время вот так вот там продолжайте говорить, вот так пальчиками через пальчики, значит, в это заговор пусть входит в этот, в уже сплетённый оберег. И просто когда дойдёте до Аминь, затяните узел. Замедляться в чтении не надо, лучше замедлиться в плетении. До шести штук Но каждого можно читать много раз. Да, всё правильно. То есть, каждого заговора минимум три раза, а максимум, ну, до бесконечности. Сколько вплетёте. Дополнительный оберег на очарование. Написано, что он работает до новолуния. То есть, лучше не вплетать. Это в общий оберег. Да, вот из этого... То есть, как бы здесь всё, что вот этих оберегов касается, я прям вот все эти заговоры, как эссет дает на этой самой... Ну всё, вылетело. Практическая магия. Вон, вот практической магии. Вот, то есть это прям вот я её, значит, раздатку вам передаю. Из первых рук, что говорится. Вот, то есть и там вот у неё как бы этот на очарование, он написан вот в этих. Она его любит часто вплетать, я замечала. Но он, правда, работает только вот месяц до новолуния, поэтому лучше, вот как я считаю, лучше его а, в, там наговорить на какой-то предмет, ну там, например, можно, кстати, а, на одежду, ну мы с вами про предметы говорим, поговорим потом ещё, но вот одежду как раз вот не больше месяца будет держаться, и вот примерно как раз сам заговор работает около того. А, Ирина, да, Три обязательных, четвёртый к ним, к ангелу-хранителю, и тогда ещё можно до пяти дополнительных заговоров вплести. Три раза прочли, и следующий заговор а, как угодно. Я говорю, можно читать там первый, второй, третий, первый, второй, третий. Или там первый, первый, первый, второй, второй, второй по три раза и так далее. Кстати, а в этих заговорах, а, что в раздатке, идёт обращение к ангелу-хранителю, который элементал света, Или «Ангел из христианской иерархии». А, Артём, я так понимаю, что оно где-то вообще вот а, примерно об одном. Это вот примерно оно и есть. А вот наш Да, и с другой стороны, какая разница? Кому-то обращение, кто-то поможет. Оно работает, работает. Кто-то приходит на помощь. Какая разница, кто? Обращаемся мы к светлым силам, значит, приходят светлые. А, а отче наш по разу, да, по одному разу. Один раз в начале, один раз в конце. Так, первые раздатки написано на водичку. Что на водичку? А, тот заговор на здоровье, да, на водичку. А, я его давала там, просто он мне очень нравится, его можно читать по сути куда угодно. Можно в оберег, можно на водичку. Так, а я так понял, что это разные существа. Ну, даже если разные, тем лучше. К нам разные существа приходят на помощь. Так, значит, действует оберег год. Ну, я уже об этом говорила, да, по-моему. В связи с тем, что заговор именно от магии, вот этот самый, от магического нападения, работает именно год. Все остальные работают чуть-чуть подольше. Значит, через год... Те обереги, которые у нас вот пометно. Плетный оберег и оберег на фотографию нужно сжечь оберег с руки снимается очень аккуратненько не по узлам резать по узлам его нельзя, сейчас еще к этому вернусь. Его нужно аккуратненько снять с руки, там как-то поддевая штопольной иглой, например, или маникюрными ножничками, по одной ниточке, можно где-нибудь там вот в районе вот этого узла последнего, вот он, он такой толстенький на руке. Вот, где-то вот в его районе можно по одной ниточке подцеплять и таким образом его, значит, снять. Сжечь полностью, чтобы он сгорел, и пепел отправить в землю. Камни, соответственно, ну то есть и оберег на фотографию тоже как бы можно прямо вместе с конвертиком сжечь его там уже где-то может быть не дома в ковшике, а уже там поехав на дачу. Магические предметы, вот такие вот просроченные уже, которые перестали действовать, дома лучше не хранить, то есть их лучше утилизировать. Их можно там утилизировать не прямо в этот же день, там, как он значит завершил свое действие, Вот, можно немножко попозже, там, когда, не знаю, там, через пару месяцев, например, наступит лето, и вы поедете на дачу. Вот. Значит, камни, соответственно, если мы на предметы наговаривали, делали этот оберег на предмет, то камни можно просто почистить под водой или как-то еще, и, ну, под водой самое, наверное, верное, самое удобное и правильное. Самая качественная будет очистка под проточной водой. Вот, то есть где-то на 40 минут, на 2 часа, ну, от 40 минут до 2 часов под проточную воду, под кран с водой, чтобы они полежали под проточной водой. Вот, значит, пепел нельзя выбрасывать вот от этих оберегов, вообще любой пепел от магической, значит, какой-то вещи, штуки, нельзя выбрасывать в поганое место. Это у нас там любой, значит, унитаз, канализация, то есть раковина, ванная, всё, что у нас уходит в, это, в канализацию, в слив. Вот, это считается поганым местом, то есть тут есть риск заболеть. И если разрезать оберег по узлам, прямо так вот взять и срезать его с руки, там, ножницами, то тоже, в общем, можно заболеть, так как он у нас встраивается в энерготелаз наши, вот, то, ну вот, считайте, как если мы там взяли и поранились как-то, вот у нас там физически палец порезали. Вот, точно так же мы, срезая оберег, так как он, он у нас встроен в тонкие тела, мы точно так же некий ущерб причиняем нашим, значит, тонким телам. Вот пока это они заживут, значит, нам будет как-то вот не по себе. Так, на водичку под лунный свет можно в оберег? посмотрите, если там нет обращения к луне, к месяцу или к воде, то можно. Если есть обращение, то лучше придерживаться ритуала. Ну, то есть, как бы, если я там обращаюсь к воде, то зачем мне его вплетать в оберег? Я лучше его наговорю на воду и дам человеку воду. Это будет сильнее, чем если я его вот таким образом, значит, извращу ритуал. Когда завязываем на руку, говорит что-то, когда завязываем на руке, на два узла. Да, говорит, сейчас к этому придем. Пропустил, наверное, оберег на руку и на рубашку. На руку и на рубашку. Не теряет своих свойств от стирки купания, от контакта с водой. Не поняла, почему на рубашку, тот, который на руке, нет, не теряет. Он так вот в течение года, он у нас, значит, висит на руке и работает. А на рубашку оберег не делается. Ну, есть любое, значит, это, всё, что заговорить. Всё, я поняла, на одежду я говорила. А, да, значит, если вещь заговорить, то до первой стирки работает. Не моется год, потому что оберег. Да, вот так вот. издержки производства знаете ли так, дальше значит плетеный оберег да <свят> значит плетеный оберег на руку а, делается он у нас только в присутствии человека ну то есть он собственно плетется прямо на руке то есть сделать его дома сплести и принести человеку подарить завязать на руку нельзя Плетётся он вот прямо на руке или хотя бы как-то вот в присутствии человека. Ну, то есть, почему вот деткам можно там пусть побегать, значит, рядышком, пока я буду плести, а потом завяжу на руку. Раз человек всё равно сидит рядом. И он вообще, то есть, как бы я дарю ему некую такую сильную магическую вещь. Ну, там, дарю, продаю, в любом случае, обмен некий у нас. То есть, он получает от меня такую вещь. Но так пусть, в общем, посидит, как бы, привязанный мною за руку, значит, петелькой. Ну, не, не привязанный, в смысле, привязанный к одному месту. Пусть посидит на одном месте и таким образом вложится, в общем, со своей стороны вложится некой энергетикой в это же дело. Крепче будет оберег. А если сбилось, то расплетать оберег и заново всё? Нет, если сбилось, то дочитать заговор до конца или можно, ну, нежелательно, в общем, бросать заговор посередине, просто как бы этот раз у нас будет не считаться. То есть, если я там второй раз всего читаю этот заговор, ну, например, там, на плетеный на руку у нас равно в любом случае получится больше трех раз заговор, если мы вот там делаем, например, только из, значит, стандартных, обязательных. А когда на фотографию можно сделать вот только вот каждый по три раза, собственно, и все, и можно уже за это время обычно достаточно уже воска на фотографии, и можно заканчивать. И таким образом, если я прочла три раза заговоры, и один из них сбилась, то этот раз просто не считается. Мне просто нужно ещё раз дочитать, чтобы было три качественно прочён... прочтённых заговора. Можно потренироваться и потом сразу сжечь. А лучше тренироваться... Ну да, можно потренироваться. Можно почитать там «Отче наш». Ну, я не знаю, вообще не вижу смысла тренироваться как бы вместе с заговорами. Можно отдельно потренироваться заговоры, потом, ну, и отдельно потрени потренироваться плетение. А потом просто это совместить. Вот, то есть как бы клиент к клиента ж. Что? Ж. Так, значит, Тот заговор, который у нас на руке, в чём его ещё плюс? Если его вот каким-то образом там вот потеребить, значит, к нему обратиться, он у нас активизируется, не знаю, там, на подходе к начальству, например, вот там страшненько мне идти, значит, через порог к начальству, вот, и я его так, или там на дороге, например, за рулём, я понимаю, что какая-то что-то не то начинается, какая-то странная ситуация, там много очень, не знаю, там подрезают меня, значит, под колёса бросаются всякие, всякие, всякие чудаки, Вот, то я, значит, я, во-первых, там, у меня и в машине тоже оберег, вот, я, значит, активирую там этот оберег, говорю, помогай, активирую там оберег на машине, тоже говорю, помогай, вот, то есть они таким образом вроде как немножечко больше включаются, ну, то есть то они в каком-то в режиме по умолчанию, в таком полуспящем, значит, если только его, ну, как-то, что-то он, конечно, если что-то будет лететь в его сторону, он отобьёт, вот, а так я его прошу, ну, как, В конкретной ситуации, то есть именно вот в этой ситуации его включиться. Молитвы христианские можно вплетать, да, конечно. Почему нет? Вот. Значит, и оберег этот на руку может предупреждать о неприятностях. Ну, то есть собираюсь я там выходить из дома, а он у меня как-то, там, не знаю, завернулся, там как-то, значит, Прям на косточку, например, вот так вот прям попал, и как-то, значит, он мне там давит, не знаю, там, чешется, может быть, под ним что-то. Просто там как-то, значит, ну, хочется, вот иногда бывает такое, хочется прям его снять. Он вот как будто не на своем месте, и вот что-то не то, хочется его сдвинуть куда-то там, потеребить. Что-то не так. Это значит, что он о чем-то предупреждает. Вот, то есть из дома выхожу, он как-то там, значит, у меня там почесался или что-то, я понимаю, что ладно, задержусь на три минутки. Вот, кто знает, что там, значит, готовилось мне по выходе из подъезда. Вот, а так три минутки прошло, и, в общем, оно благополучно уже либо произошло, либо отменилось. Как скоро он включается? Школ... Сколько ждать? <coughs> не знаю, мне кажется, сразу. В любом случае ждать не надо, он сам включится и сам отработает. Прям ждать и надеяться, и наблюдать, как же он будет сейчас работать, не надо. Это как про загадывание желаний. Загадали желание, и отпустите, пусть оно уже летит. А то мы держим его на веревочке, как шарик, и оно не может улететь туда, в центр исполнения желаний. Вот. И мы так и ходим, значит, с, этой, с охапкой этих шариков, вот. и никак они у нас не улетят. А мы, значит, тут удивляемся, что это у нас желания не исполняются. Можно вплести на торговлю, на машину, молитвы, на красоту. Правильно. Значит, на торговлю лучше делать отдельно, на предмет, или, ну там, об этом поговорим отдельно, лучше сюда не вплетать. На машину тоже делается отдельно, в самой машине. А молитвы на красоту, да, всё, что касается человека, вот непосредственно меня, то есть торговля, это касается моего бизнеса. Значит, машина, это касается машины, а вот то, что касается меня лично, чтобы меня оберечь, на меня красоту, чтобы я не болела, то есть вот, ну, я как моё тело и мои там тонкие тела, вот, то это можно вплетать. Так, он предупреждает, а я нервничаю. Я, Ирин, предупреждён, значит вооружён. Он предупредил, я задержалась дома на всякий случай. Во-первых, я, во-первых, стала в курсе, что там, не знаю, например, на меня там кто-то пытается что-то, ну как, оклеветать, может быть. Вот, то есть бывает прям до каких-то покраснений вот под оберегом, вот, несмотря на то, что это хлопок, и обычно на хлопок у нас аллергии не бывает. А если ребёнок рядом спит, то на него можно плести в этот момент сердце или он должен бодрствовать? Нет, не должен бодрствовать, можно рядом сплести, там привязав значит к спинке стула вот, и аккуратненько надеть потом на ручку. Я слышала употреблять без частицы не или эта частица здесь не действует. в, заговор... в заговорах не действует. Они каким-то образом работают сами по себе. Частицу не у нас не воспринимает подсознание. И когда мы например загадываем желание, то желание же у нас отправляется не только нами осознанно, у нас же ещё и из подсознания некий такой мысли-пакет, мысли, -пакет, мысли отправляется. Ну, то есть сознание плюс подсознание. Вот, сформ... с... как это, совместилось и улетело. Вот, то вот то, что улетело из подсознания, если мы туда добавили частицу «не», то оно, собственно, отменяется и улетает вот без неё. Вот, поэтому, значит, э, ну, во всём остальном частицу «не» лучше... Не употреблять. В заговорах она не работает. Ну, то есть, в смысле, она как бы... А, это не про заговор. Так, год не снимается. Тут, в общем, всё. Нельзя резать по узлам. Рассказала. Если упал, рассказала. Если он у нас упал и не нашёлся ну, то есть потерялся, то всё, это уже не наша, в общем, проблема, не наша забота, его не надо там усиленно искать с собаками, вон у меня там собаки, значит, ходят на заднем фоне, вот, и как-то там его, значит, уничтожать, нет, ушёл, значит, ушёл, это значит, что он отбил некий очень мощное нападение и, в общем, решил, что на этом его миссия кончена. А как его снимать через год если нельзя срезать или можно только э, не по узлам важно да то есть э, я уже объясняла ксюш по одной ниточке буквально вот можно узел попытаться конечно заморочиться и развязать вот этот вот э, либо просто там маникюрными ножничками или э, каким-то значит там острым предметом по одной ниточке вот подцеплять и как-то их перерезать перед может быть разорвать В общем, я слышала, что даже народ умудряется как-то его там оттянуть и поджечь. И вот когда он, значит, кусочек прогорит, таким образом его снимают с руки. Ну, это для экстремалов способ. Так, давайте, наверное, скажу ещё сюда на запись, чтобы было прям вот про технику, собственно, самого плетения, чтобы вы могли потом переслушать. От приворота и оберег? Да, конечно, помогает. Так... Значит, плетем оберег из а, шести нитей, вот таких вот тоненьких, если у нас ирис. Вот, то есть у нас шесть ниток. А, на среднее женское запястье у меня уходит где-то вот полтора размаха а, моих рук. То есть вот размах рук и еще половинка. Вот, а, это одна нить. Ну, то есть вот эта длина, длина вот этих вот сбора нитей, Должно быть полтора размаха моих рук. И в этом вот вот вот в этой длине должно быть шесть ниточек. Понятно? Объясняю. Вот, значит, приготовила я это, то есть один размах, там второй размах, третий и так шесть штук. Угу, спасибо. А, разрезанных. А, они там разрезаются только в одном месте, можно их сначала не разрезать. Можно как бы вот так я складываю прям и продолжаю. Если у нас э, два цвета, если мы двухцветный плетем, вот видите, у меня двухцветный, пестренький, если вот позволяет камера. Но видите, он пестренький такой, он не однотонный. Вот, то есть я люблю из двух цветов плести. Это удобней э, в плане, чтобы не запутаться. И удобно вот, что их не нужно внизу разрезать. 6 размахов. Ну, да, вот если вот как бы у меня там, у меня, может быть, ручки короткие, вот, моих полтора и таких шесть. 9 метров. Ну, да, наверное, пересчитайте как. Нет, смотрите, 9 метров это всего, и они должны быть сложены. То есть у меня должен быть вот размах в шесть ниточек. Вот, всего-то, может быть, да, уйдет у нас 9 метров никогда не считала, не резаных. Вот, значит, приготовила я такую нитку, сидит у меня там рядом клиент, я, значит, замеряю ему запястье ниточкой, то есть вот так вот отрезаю вот эту вот ниточку, чтобы она у меня была Как бы приготовлено рядышком, чтобы мне было удобно вот этот сплетенный кусочек оберега уже приложить эту ниточку и понять вообще, хватит, не хватит, там снимать, не снимать. Потому что каждый раз снимать с руки закрепленные нитки, чтобы они были в натяжении, там вокруг руки обмерять неудобно. Вот, поэтому такая ниточка у меня всегда лежит рядышком. Значит, замеренное заранее запястье клиента. Шесть кусков длиной по полтора размаха рук. Правильно, спасибо, Ириш. Только самой всё или кто-то может помочь мерить? Да может. Я, в общем, периодически мужу, например, отмеряю, когда он там работает с клиентами и наоборот, там он мне, если я там, например, сижу, объясняю клиенту что-то там вовлечённо, он мне готовит ниточки. Почему нет? Вот. Значит, отмерили. И нам у нас получается вот из этой всей длинной штуки, А, у нас будет два кусочка, ну то есть они будут сложены, один кусочек небольшой, ну где-то сантиметров, наверное, пятьдесят вот. э, в чем он заключается, то есть один его конец будет закреплен на руке клиента и другой конец я должна закрепить где-то вот у себя там недалеко на него можно сесть прям, там ногой его как-то прижав я часто плету сидя на полу, на подушке, а клиент у меня сидит там где-то, не знаю, на стуле, на диване. Мне так удобно, потому что у меня оберег получается, вот у него рука на подлокотнике, а у меня оберег вот где-то вот перед глазами. Так удобно. И, соответственно, я сижу там, поджав ноги под себя каким-то образом, и просто вот под коленку, значит, кладу эту ниточку, и я могу ее там аккуратненько подтягивать, там натяжение регулировать, чтобы было удобно. Так. Не, прям сейчас такое отмерять не надо. Мы оберег все равно полностью сегодня не сплетем. Мы, может быть, только потренируемся. Он сам не должен на руке держать. А, нет, значит, сейчас договорю до этого. Вот, то есть отмерили вот эти вот там 50 сантиметров. Ну вот, давайте, допустим. Вот, значит, у нас нитка. А, то есть вот у нас короткий кусочек. А вот это у нас длинные, которые мы будем плести. Вот это у нас будет центр оберега. То есть вот кончик я там куда-то себе, значит, поджала под ногу. Вот здесь я делаю петельку, самую обычную петельку. И вот эта петелька надевается клиенту на кисть. То есть вот. И на кисти висит вот этот центр, значит, вот тут тут я буду оплетать оберег вокруг вот этого центра. И кончик у меня зажат где-то там значит ногами прижат к полу или там под коленку засунут а вот это так. а вот это у меня длинные тут должно быть две нити <свят> которыми я буду вокруг вот этого вот этой центральной оплетать. то есть вот тут у меня две длинные нити висят Да, видео будет конечно себе можно плести на на ногу и это все шесть нитей так нет это э, это у меня значит вот это все у меня состоит из шести нитей вот у меня здесь вот 6 вот тут петелька и тут 6 соответственно а вот эти вот у меня разделены будут по 3 с одной стороны три с другой стороны а вот в этом центре который вокруг которого я буду оплетать в нем все шесть ниточек три нити по полтора одного цвета и три нити по полтора другого цвета угу. а схемы на бумаге нету это обычный обычное плетение макраме плоский и витой узел нет плоское и витое плетение можно поискать в интернете его много Ноги на ноги на руку перенести если только вы будете читать продолжать читать а кто-то вам завяжет эти узлы последние в плетеном обереге очень важны последние узлы вот значит разрезанные можно не разрезать вам только вот эти центральные которые вот в смысле центр а вот те которые краешки вы будете ими же вот плести Вот они соответственно у вас должны быть разделены если у вас два цвета с одной стороны там красной с другой стороны серый вот как у меня вот то они соответственно у вас и так разделены а кончики на у них могут быть там просто согнуты так значит посадили клиента надели ему петельку на руку и сказали ему молчать вот, сидеть в телефоне читать книжку вот и нас не отвлекать а, значит и соответственно начинаем плести вот этими вокруг Плетём, плетём, э, дошли до аминя, на аминь, узел. Опять плетём, плетём, завязываем узелочки, опять аминь, на аминь, узел. Если мы доплетаем и понимаем, что как бы узел уже... Э, точнее, узел уже почти вот... Значит, я узел завязала раньше времени, и у меня до аминя буквально там два слова то я а, быстренько завязываю следующий узел, только не волнуйтесь в этот момент, не переживайте, а то нитки очень сильно могут путаться, вообще нитки в обереге путаются там от магии, если на клиент на клиенте есть, если домовому вдруг не нравится, что вы тут уселись, значит оберег плести, а, ну или вообще там в поле клиента, например, магии, еще не присел на него, но уже там в поле работает. Вот, то есть любое вот что-то такое, сопротивление пространства очень явно чувствуется вот во время плетения оберега. Так, на чём я остановилась? А, если, значит, уже вот-вот пора аминь, а у меня узла нету, я его быстренько готовлю, и я просто говорю три аминя. То есть вместо одного, а три раза аминь, аминь, аминь. За счёт этого я увеличиваю время, успеваю довязать узелочек. Надо видео, будет видео сделать, да, иначе не разобраться. Я просто, смотрите, я вам сейчас наговариваю на запись, чтобы это было, чтобы, когда вы видео смотрели, если вдруг чего непонятно, когда есть и аудио, и видео, ну, так будет понятнее. Просто на видео я же не всё вот это буду говорить, я там покажу, как делается, тем более я буду делать реальный оберег в этот момент, чтобы вы прям вот полностью видели настоящий процесс от начала до конца, без моих там бла-бла-бла. Вот... Ну, то есть, чтобы можно было как-то откуда-то взять информацию. Так, значит, плиту-плиту. Вот я доплела до последнего. Так. Так можно аминиями и полтора метра до пояса уже добить. Нет, не надо, Артём. А, три три аминия и достаточно. До, до четвёртого-пятого не надо доходить. Вот, а, значит, доплела я. Понимаю, что всё. Где тут у меня, значит, был кусочек отрезанной ниточки а, я замерила вот там по этому оберегу все вот оно в аккурат столько сколько надо вот это как бы длина это окружности запястья вот а, значит последний раз вот а последний в конце то есть должна быть а, отче наш молитва то есть я прикладываю ниточку понимаю что у меня там еще три узелочка но сделаю еще два запасных чтобы прям притык не было по руке ну, там, два, цифрам не привязывайтесь, я нам в миллиметрах измеряю, значит, еще там плюс 2-3 миллиметра, чтобы было, вот, читаю Отче наш, и, значит, последний Аминь, и все, берег готов, в этот момент мы не мы еще не начинаем говорить, мы ну, в смысле, мы не прекращаем говорить, вот, Мы начинаем говорить во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. И так не, про... не прекращаем, пока не завяжем на на руку этот оберег. То есть после последнего Отче наш начинаем говорить во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. В этот момент я снимаю вот эту петельку с руки, разрезаю ее, чтобы у меня были две, ну, как бы из чего завязывать последние узлы. Если у меня там кончики последние, которые я плела, там очень длинные остались, я тоже их разрезаю обычно вот так. Вот только где-то оставляю. сантиметров 15, наверное, чтобы ими удобно было завязывать последний узел. Петельку можно надеть, если самой себе плести, то петельку можно надеть а, на большой палец ноги и плести прямо у себя на ноге. Можно привязать к стулу. Там, к чему угодно на что угодно там на ручку двери на на все что угодно на ручку шкафа вот надеть сплести а потом значит на себе завязать а, только вот на стул наверное одеть петельку да а можно сначала договориться с домовым чтобы нити не путал можно до 1 февраля успеем В смысле а, сколько по времени Что по времени? И что у нас с 1 февраля? Вы о чём? Так, значит, приготовили мы. Отрезали там кончики лишние, которые у нас остались, разрезали петельку, которая висела на руке пополам, и, значит, вот кладём руку, оберег подсовываем снизу, это на видео всё будет видно, и у нас получается, значит, с одной стороны вот так вот два кончика, И с другой стороны два кончика. Ну, то есть, как бы, у нас получается... Сейчас я сориентируюсь. У нас получается по 6 ниток. 6, 6, и тут 6 и 6. Да, все правильно. Потому что у нас центр состоял из 6, как бы вот одна из них центр, и другая, которая вот мы плели там, 3 и 3. Вот она. И у нас и с этой стороны, и с этой стороны. И стороны. И мы, значит, должны вот эти последние нитки завязать вот таким образом. Вот так вот я покажу. Вот так, наверное, даже. Сначала параллельно просто связываем. В это время мы постоянно говорим во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь. Мы связываем сначала параллельно. Можно прям обычный узел и закрепить, чтобы он уже у нас никуда не делся. Вот так. И эти тоже параллельно. Ну, то есть вот они у нас параллельно. Значит, тут закрепили, тут закрепили. Всё, продолжаем читать во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вот мы их завязали, и у нас получилось как бы, ну, ещё раз, вот так вот, по две. И теперь мы их завязываем, чтобы получился крест по диагонали. Видно? То есть вот вот так, потом вот так. То есть сначала мы их связали параллельно, а потом вот так по диагонали. То есть, смотрите, вот. Словами, мы должны связать на второй раз те нити, которые ещё не были между собой связаны. Вот так вот. Э этой фразой обычно вот из этот всех, значит, это отмахивается, кто начинает её теребить. Ах, как же там этот последний узел, он, он очень путанный. Вот, значит, первые параллельно связали, а потом должны связать те нити, которые ещё между собой не были связаны. У нас получается крест таким образом. Ах... Так значит связали вот как бы вот этот и начинаем вот этот. Первый узелочек завязали то есть у нас на самый самый последний узел небольшая так если ее назовем фишечка, как бы ну то есть печать некая, то есть завершение определенный узел, то мы до этого вязали просто обычный узел и затягивали затягивали то последний у нас узел двойной самый самый последний узел чтобы вот после этого больше узлов нету значит он такой ну, вот мы там как сейчас пальцами покажу потом на нитках а, значит перекидываем да вот вот у нас обычный узел мы перекидываем а, этот точнее под подкидываем внизу этот самый а, ниточку Значит, у нас тоже те же самые слова «Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь». То есть мы вот этот узел перекидываем «Во имя Отца» один, накид, «И Сына» второй, то есть двойной говорю. Начинаем «И Святого Духа» подтягиваем, и последнее «Аминь». И уже его затянули. Вот. Вот. Пока может быть непонятно, когда начнёте делать, возможно, будет более понятно. И по видео тоже вот это всё видно. Я прям вот эти ниточки вам там обращаю внимание, что вот они параллельные, потом вот они, значит, по диагонали которые, там видно, как я их завязывала. Последний тоже старалась, в общем, обратить на это внимание. У меня ритуал проверенный уже, и хорошо бы к первому февраля это сделать. Сделайте. У вас ещё несколько дней, чтобы успеть потренироваться и уже прям сделать. Так вы хоть сегодня успеете после занятия, если начнёте, да. А, на видео только вслух читайте, чтобы было видно, когда что делать. Галина, я на видео делаю настоящий оберег. Ну, то есть я вот, а, я снимала ещё одно видео на дочери, буквально там какие-то считанные дни назад. Ещё его не смонтировала, к слову сказать. То есть я плету настоящий, соответственно, я читаю молитвы шёпотом. Молитвы заговоры вслух не читаются. То есть всё, что мы проходили там на, значит, предыдущем занятии, если кто не слышал, кто не знает, читается всё это на оберег шёпотом. Ни в коем случае не вслух. Соответственно, всё, что я на видео объясняю, как бы словами, я говорю вслух, Когда начинаю читать а, эти самые молитвы, я читаю их шепотом. Поэтому на Аминь запоминайте сейчас, что вот я там, на Аминь у меня должен приходиться узел. Как хотите, замедляйтесь, вы можете приготовить узел и сидеть, значит, в это вот так вот пальчиками водить по сплетенному месту. И читать хоть всю молитву, пока не дойдете до Аминь, а потом на Аминь затянуть его. Как как угодно, только время растянется и все. Остальное все от вас зависит со словами, чтобы не перепутать. А что там можно перепутать? Последние-то. Последние последние я вот вам сказала, то есть единственное вот этот узел двойной по имётца и сына и Святого Духа. Аминь. Затянули. Вот. Это я там обращаю внимание на это я аккуратно, медленно, так как, значит, перекидываю, значит, затягиваю и уже подтягиваю. То есть прям это всё видно. Последний узел из челночного кружева. Может быть, не знаю, вот этот двойной, то есть раз, два. Обычный мы, как завязываем, один раз перекинули и затянули. И, а здесь просто два, два вот этих перекида, и потом затягиваем. Наверное, я хочу оберег на фотографии. Видимо, крутой он, оберег плетеный, если так, не просто все. Да-да-да, да, знаю, так и обучающее видео лучше. Угу. Дыхание должно касаться ниточек, именно нет, не обязательно, то есть я могу там как-то плести значит на вытянутых руках, если мне это удобно, я, э, здесь я не через дыхание, ну как бы желательно, может быть хорошо, если я прям буду, впл... но это неудобно, здесь я скорее через руки передаю, то есть вот это... я почему говорю, когда не, э, не плетете в этот момент, то вот через пальчики вот так вот, просто погладьте этот оберег, через пальчики вот эта энергия туда вложится в уже сплетённой. Все эти заговоры из списка в раздатке читаются только верхним чтением Ж. Нет, от магии точно читается нижним. Ну, честно говоря, я все читаю нижним. Но я силовик, мне удобнее. И у меня будет сильнее как бы оберег. Может быть, даже какие-то из них читаются верхним, значит, я просто на них потрачусь, если я их буду читать не тем чтением, которым надо и они у меня будут там как-то идти со скрипом, вот, а так, в общем, как бы, мне кажется, там э, на обращение к ангелу-хранителю должно быть верхнее, сейчас я посмотрю, от неприятностей может быть верхнее, От магического воздействия 100% нижняя. И от нападения Святой Государь Спас, это Государь Орхистратик Михаил, тоже верхняя. От нападения тоже верхняя. Но говорю, я читаю всё нижним, мне так удобнее, чем я буду перестраиваться. Просто они у меня сложнее идут, вот чем от магического воздействия. Можно читать с бумажки, не обязательно учить. Ну, то есть тогда, соответственно, нужно научиться как-то вслепую завязывать узелочки, то есть потренироваться прям. Все эти зага Ага, uh -huh. так. А молитву, если нижний? И если верхним удобнее? Ну, читайте верхним, конечно. Я говорю, я с теми, с кем я разговаривала по скайпу, кого слушала, тестировала... Я им, в общем, всем практически рассказывала, что вы в итоге, когда вы прокачаете себе и верхние, и нижние чтения, и научитесь уже так внятно работать и тем, и другим, вы в итоге будете скатываться, в общем, на то чтение, которое вот ваше, как бы, ваше предрасположенность, от которого вы подпитываетесь, а не тратитесь. Я вот сейчас как бы не начинала там во время, там, не знаю, там силовой работы, значит, начинаю там с отчинаш, я начинаю его реально верхним чтением, то к концу молитвы я его читаю уже нижним. Потому что у меня дальше работа будет нижним, и я как-то вот сама туда скатываюсь интуитивно. А молитву, если нижним? Не поняла, Евгения, что имеется в виду, а молитву, если нижним? Ну, мне кажется, я сейчас ответила уже и на этот вопрос тоже. О, моргает. Так, ну что, давайте, наверное, перерывчик, что-то мы, по-моему, сегодня, ну, будем надеяться, что мы успеем все-таки на узелочки посмотреть, вот, вместе. Значит, давайте перерывчик, и потом про фотографию расскажу, спрячу пока ее.